«Правильные оценки любого вопроса нужно вернуться к первоисточнику», — сказала Ро-1, вновь принимая нечеловеческий облик. Она тут же тепло улыбнулась, и маска исчезла. «Ты должен рассказать мне, иначе мой набор данных будет неполным. Человеческая реакция, связь между людьми». Я пригубил еще немного. Амбразиан шипел, проникая в желудок и согревал изнутри. Казалось, что если я посмотрю вниз, то увижу, как живот светится. У меня начинала кружиться голова. Я наклонился вперед, поставив локти на стол и попытался сохранить серьезность. «Слышала о бандах шкурников?» Я не стал ждать ответа «Люкс». «Банды шкурников — это группировки, торгующие людьми. В основном проституция, иногда принудительный труд, особенно труд недолюдей. Я их ненавижу». Они эксплуатируют молодых и бедных, используя в качестве приманки надежду. «Я найду тебе работу в Планшеграде», — говорят они. «И это правда, но вместо сносной жизни официантки пансиона, юная Троциния или Юлия окажется запертой в веселом доме, пока не состарится и ее не выбросят на улицу. Торговцы людьми вроде Алонсо...» — я покачал головой. «Они плохие. Внезапно я не смог выдержать взгляд люкс и уставился в мягкое сияние напитка». Он обрек других на бесконечное рабство. Он получил по заслугам. «Я понимаю», — сказала она. «Он поступал ужасно». Я обмакнул палец в напиток и провел светящуюся линию поперек ладони. «Тогда не могла бы ты объяснить, почему мне до сих пор неприятно думать о его грядущей судьбе?» Я поднял взгляд на Люкс. Она пристально смотрела на меня. «Просто у тебя доброе сердце», — сказала она. «Ты можешь судить о таких вещах?» – удивился я. «Как ты ранее заметил, мы остаемся людьми». Испытывая неловкость от направления, которое принимал разговор, я допил бокал, потянулся за бутылкой и сменил тему. «С чем же мы здесь имеем дело?» – спросил я. «Если это только преступление Чен-Чена, я ногишом пробегусь по Гранд-Базилике». Руадин даже рассмеялась. «Согласна». «Тогда в чем же преступление, кроме деяния Чен-Чена?» спросил я. «Какие люди в нем замешаны?» «Это может помочь. Я серьезно посмотрел на нее». «Наверняка ты что-то знаешь». Кибертиургия – сложное искусство. Оно привлекает техножрецов из многих субсект, необычно сочетая органицистов и мастеров-механиков. Это междисциплинарное призвание. Оно на пересечении машинных духов и человеческих душ, а следовательно требует понимания и тех, и других». И вновь слова прозвучали холодно, как машинный голос, читающий статью энциклопедии. «Вы все усовершенствованы, так что, должно быть, существуют миллиарды кибертиургистов». «Но не таких, с какими мы имеем дело сейчас», — возразила Люкс. «Хм». Я снова наполнил свой бокал. «Давай посмотрим». Дьеллинг обрадовался и вздохнул с облегчением, когда мы ушли. Он беспокоился об информации, которую Андус мог нам передать, но этого, скорее всего, не случилось. А еще это противоречие между Андусом и Генетором. Согласно Андусу, 237089 поддерживал чен -Чена, но когда мы говорили с Генетором, 237089 вел себя так, словно ничего подобного и в мыслях не держал. «Возможно, он был искренним», — сказала Люкс. «На магаса и ранга наверняка работают сотни адептов. Мы ведем межличностные отношения не так, как вы. Андус ведь сказал, что кибертиург Архимагас Генетор 237089 эмоционально манипулировал рабочей силой. И все же это показалось мне странным, сказал я. Андуса оценивать легче. Он слишком поспешно списал работу Чен-Чена со счетов. Он лгал. Громоздкая аугментика скрывала большую часть его лица, но я мог прочесть его выражение. Чен-Чен был лучше, чем он утверждал. «Ты уверен?» – спросила Люкс. «Я не заметила никаких изменений в мозговых паттернах Андуса, которые могли бы свидетельствовать о неправде». «Ты сканировала его?» «Я сканирую всех». «Хорошо. Итак, я снова окунул палец в амбразиан и слизал жидкость. Ты меня сканируешь?» Она слегка улыбнулась. «Как говорится, дама не раскрывает своих секретов». «Не в курсе, правда ли так говорят, но, с другой стороны, я знаю, не так уж много дам». «Я обдумал это». «Человек его ранга мог бы настроить мозг на определенные...» «Я искал подходящее слово». «Режимы», — предположила Люкс. «Ага, режимы». «Мозговые волны — это не выражение умственной деятельности. Они и есть умственная деятельность. Ты не можешь регламентировать их как сердцебиение или другие функции». Я оттолкнулся от стола и снова развалился на диване. «Продолжай», — сказал я. «Андус лгал. Скажем, перенастроил разум и сам поверил в свои слова или перекрыл твое сканирование. Такое возможно». «Мы адептус механикус. Возможно, все, но я до сих пор не согласна с твоей гипотезой. Он многое тебе рассказал. Техножрецы немногословны. Накопление знаний — главная наша цель. Мы не делимся информацией беспечно». Она для нас валюта, социальное влияние и политическая власть. Собственно, посеребренная сетчатка ее глаз сверкнула. Меня беспокоит, насколько охотно он поведал тебе, что сделал. Вот именно, согласился я. Знаю. Беседуя со мной, он отводил взгляд. Он вспотел, нервничал, проявлял все признаки. Я поднял аугментическую руку. Он говорил неправду. Я расскажу тебе немного о людях. Хороший обман должен содержать долю истины. Плохие вруны лгут обо всем, но по-настоящему хорошие прячут вымысел под грудами реальных фактов. Они дают ценную информацию, дабы замаскировать то, что тебе не следует знать. «Так вот, почему ты притворился, будто ничего не знаешь о процессах и общих темах, и расспрашивал его о них», — догадалась Люкс. «Пакет информации, что я послала тебе перед нашим визитом, содержал большую часть сведений, о которых ты спрашивал». «Виновен по всем пунктам». Я отсолютовал ей бокалом. «Значит, ты лгал?» «Да». «Тогда мое собственное понимание человеческой природы предполагает в тебе хорошего лжеца». «Я ухмыльнулся с полным ртом амбразиана». «И это лишь делает мое мнение более обоснованным. Для поимки вора нужен вор. Андус лгал, я знаю это». «Очень хорошо. Предположим, он врал и знал больше, чем намекал». «Выходит, 237089 Яндус, возможно, замешаны в чем-то, так же, как и Чен-Чен». «Дьеллинг?» – осведомился я. «Он мелкий служащий», – сказала Люкс. «Никакого влияния. Он нервничал из-за воздействия на хозяина, сопровождать нас важная обязанность для индивида его положения». «А Сельвельд?» «Он делал свою работу». «Астеномия и коллегия Экстремис подозрительно относятся друг к другу, но я много раз работала с ним, и он человек чести». «Могла бы сказать об этом раньше», — укорил я. «Не сочла уместным». «Полагаю, мы должны понять, зачем они вообще пытались скрыть убийство. Распутать это и выяснить, чья инициатива — полпути к разгадке». Люкс пригубила Амбразиан. «Ты прав. Сокрытие — это ключ. Плохо исполненное оно только делает их вину более очевидной». «Паника — типичная органическая реакция», — промолвила она. «Я подозреваю диелинга действующего по собственной инициативе или кого-то с подобным рангом и уровнем аугментации. Это не означает его вину в чем-то большем. Если это он, мы должны спросить, что могло вызвать столь сильный страх». «Плоть слаба», — произнес я. «Значит, вы, ребята, все-таки люди, в конце концов?» один искосо взглянула на меня. «Как я и пыталась сказать». «Все они каким-то образом замешаны в деле. Они скрывают информацию из-за смущения или хотят спрятать нечто худшее». Я позволил фразе затянуться. «Ты можешь еще раз поговорить с Дьеллингом?» «Обязательно», — сказала Люкс. «Заставить его раскрыться должно быть относительно легко, но основные усилия нужно направить на поиски Чен-Чена», добавила она. «Мои люди работают над этим», — заверил я. «Это может поставить нас под угрозу». «В этом деле замешан планш», — сказал я. «А где он, там всегда кровь». «Ты имел все. Почему покинул дом?» — внезапно спросила Люкс. «Ты спрашиваешь из-за богатства моей семьи?» «Да», — подтвердила Люкс. «Слишком много крови», — ответил я. «Есть и другие причины. Мой отец — подлый ублюдок, а мать поддерживает с миром строго профессиональные отношения». Роадин изогнула бровь. «Она не из тех, кого можно назвать любящими. Я не в ладах с людьми, у которых ума меньше, чем денег. В высоких шпилях есть здравомыслящие люди, но планша там гораздо больше. Они опьянены богатством. Я больше не мог этого выносить. Я хотел приносить пользу». «Но ты ушел?» — сказала Люкс. «Да». Она нахмурилась. Меня беспокоило, насколько привлекательной я ее находил. У меня давно не было отношений с кем-то вне работы. «Император, свидетель, у меня выдались странные дни». Я списал свои чувства на действие выпивки. «Амбразиан может доставить массу проблем». «Логика говорит, что систему легче преобразовать изнутри», – промолвила Люкс. Пребывание вне организации, которую ты желаешь реформировать, нивелирует большую часть эффективности любого действия, совершенного агентом перемен». «Хочешь сказать, оставшись дома, я мог бы использовать огромное богатство и влияние для изменения мира, вместо того, чтобы спасать трудяк, которые все равно умрут?» «Я не хотела выражаться так упрощенно или оскорбительно, но...» «Я объясню», — перебил я. «Воздействие амбразиана и впрямь становилось ощутимым. У него сладкий вкус, но очень острые зубы, и мое восприятие мира уже искажалось». «Ты служитель культа Механикус, так скажи, изменит ли направление движения автомашины желание одной из ее кузовных панелей?» «Нет», — сказала Люкс. «Вот почему я ушел». Люкс долго смотрела на меня. Ее серебристые глаза словно затягивали, и это ощущение исчезало лишь когда она моргала. «Ты утаиваешь информацию?» — подытожила она. «Перестань меня сканировать. Я залпом выпил еще вязкого напитка». «Я не сканирую тебя. Я вижу это по лицу». Люкс отпила из своего бокала. Она пила, как нормальный человек, наслаждаясь вкусом, слизывая капли амбразиана с губ. Она совершенно не соответствовала моим представлениям о машинном жреце. Наверное, я судил предвзято. «Все мои нагромождения опыта», — изрекла она. «Повторяющееся воздействие определенных стимулов непрерывно формируют нас». Однако зачастую побуждающий инцидент, единичный случай, более мощный, чем другие, воздействует на ранее накопленную информацию и вызывает ментальный каскад, служащий предпосылкой действия. Какой момент стал для тебя решающим? Я вспомнил мольбы испуганного старика, смех пьяной молодежи, удар ботинка, стоящего больше, чем дом, семья и жизнь того человека вместе взятые и хруст его зубов. Я подумал об Алейфе, наполовину покинутой мной, пока я искал ответы на дне бутылок и решивший, что с нее хватит меня, тебя и в конечном счете самой жизни. Я подумал о тебе. Я вспомнил, как поступил отец, пока я барахтался в жалости к себе. «Я не люблю об этом говорить», — ответил я. «Я проявлю уважение», — сказала Люкс, и к ней частично вернулась натянутая отстраненность. «А какая у тебя история?» — спросил я. «Тебе нравится эта фраза? Почему?» «Каждый человек своего рода история, которую он рассказывает сам себе», — ответил я. «Так и есть». Роадин казалась довольной, как будто думала так же. «Насколько я понимаю, такие люди, как мы, должны выяснить, что произошло раньше, и угадать, чем все закончится. Это как прочитать книгу или посмотреть пьесу». Теперь Люкс улыбнулась по-настоящему. «Ты говоришь, как моя мать». «У тебя была мать?» «У меня была мать». «Ты необычная, да?» — сказал я. «Сколько там у вас обращенных в машинную веру?» Люкс наклонила голову. Как я понял, это означало, что она вошла в информационное пространство. «В Ближней Стали и Сталькургане — 442, в Варангантюа — 86 506, на Олекто — 800 с лишним тысяч. Точная цифра недоступна. На Олекто живут миллиарды людей». «Значит, ответ не очень много», — сказал я. «Да, немного. Секта, завербовавшая мою семью, небольшая. Культ Механикус самодостаточен. Они считают себя избранниками своего бога. Так зачем им искать других? Секта Миссионариус Механикус необычная». «Ее не одобряют? Тебя не поддерживают, потому что ты пришлая?» Люкс наклонила голову в двусмысленном жесте. «Предполагаю, удостоиться принятия не так-то просто». «Блюститель Лекса не самая популярная роль». «Какова связь между этими фактами?» спросила она. Ее тон стал жестче, она знала, к чему я клоню. «Непопулярные отщепенцы часто выбирают работу в юриспруденции», объяснил я. «В этом есть капелька власти для жаждущих подавлять, капелька безопасности для напуганных и способ служить для тех, кому есть что доказывать». «А кто из них ты?» спросила Люкс. «Все вышеперечисленное». Я допил второй бокал. Моя голова должна была полниться теплыми, странными чувствами. Я не мог понять, от чего мне так горько. «Возможно», — сказала Люкс. «У меня есть чувство долга, как и у тебя. Работа блюстителем дает обширную базу знаний по биологии, криминалистике, психологии, а в ходе моих исследований я соприкасаюсь со многими технологическими исследованиями. Я не буду выступать в этой роли вечно». «Мы, адептус механикус, часто проходим через несколько ролей, прежде чем определиться со специализацией в ранге магаса». «Чем больше пила один 1 тем более человечной казалось». Но вот она цитировала точное количество обращенных адмехов или ее лицо принимало бессмысленное выражение, и это сбивало меня с толку. Вот они, противоречивые сигналы. «Не все ли равно, почему я такая, какая есть, или зачем делаю то, что делаю?» спросила она. «Важнейшая часть любого процесса – окончания. Наши существования – это гипотезы, пока они не завершены. Лишь тогда можно будет вычислить сумму трудов жизни и определить нашу ценность для бога машины». «Не знаю, что ты имеешь в виду, но мы ловим плохих парней». Я поднял бокал. Она удивила меня, чокнувшись и опрокинув амбразиан, и тут же протянула бокал за добавкой. Я подчинился». «Твоя очередь отвечать на вопросы», — сказал я. «Приступай», — согласилась Люкс. «Что такое коллегия экстремис?» — спросил я. «Грубо говоря», — ответила она, — «эквивалент адептус арбитрес». «Вы не являетесь частью астеномии, насколько я знаю». «Не являемся». «Тогда каким боком вы в этом расследовании?» Я сел немного прямее. «Арбитрес никогда бы не вмешались в подобное». «Я ничего не заподозрил, хотя имел для этого более чем достаточно оснований. Скорее любопытствовал». «Наши обязанности больше относятся к области повседневного, нежели у имперских судей», сказала она. «Высшие чины расследуют крупные преступления против знаний, но я, планетарный следователь, назначенная на единственный мир, мне поручают задания в соответствии с пожеланиями Энеархии. «Девяти магасов, управляющих тем, что вы называете сталь курганом и другими анклавами здесь на Олекта от имени Джао Архада». «По-моему, звучит довольно серьезно». Я поставил бокал, повернулся и оказался с ней лицом к лицу. «Думаю, тебе пора рассказать, что именно здесь происходит». Роадин прокрутила бокал на маленькой гладкой подушечке из влаги, собравшейся под ним. «Под серебристыми линиями усовершенствований у нее очень красивые кисти», – подумал я. Мой аугмент дернулся. Я ненавидел свою металлическую руку. Она никогда не ощущалась частью меня. Иногда я чувствовал в ней свой мятежный разум. Мне снились кошмары, как ее злобный дух вытесняет мой собственный. Но адептус-механикус принимали свои заменяющие детали. Они приветствовали их, уродовали себя ради их получения. «Почему они делают это с собой?» – подумал я. «Плоть слаба». «Я верю, что мы расследуем преступление техноереси», — сказала Люкс. «Уровень осознанности, который сохраняют эти сервиторы за пределами дозволенного». «Серьезно? И ты говоришь мне это сейчас?» Люкс пристально посмотрела на меня. «Тебе не требовалось знать». «А теперь нужно?» «Нет», — ответила она. «В отношении твоего расследования это ничего не меняет». «Тогда зачем?» — сказала. Люкс посмотрела на свой бокал. «Ты мне нравишься. Не знаю, почему. Людей, которые относятся ко мне благосклонно, я встречаю редко, то ли из-за моей работы, то ли из-за сути». «Я не знал, что сказать. Мне становится неловко от таких вещей». Наступила пауза, а ощущение критического момента прошло, и манеры люкс снова изменились. «Чен-чен Еритех. -чен Возможно, и кибертиур Архимагас Геннитор тоже». «Он такой же белый техножрец, как твой друг?» «Нет, не такой», – возразила Люкс. «Наказанием Гулфанг искупил грехи. Чен-чен совсем другое. Криминальный элемент, работающий на таком объекте, как Зерия Плантис, может повредить всю систему». «Отлично. У меня испортилось настроение». «И ты знала это с самого начала». «Нет», – возразила Люкс. «Меня назначили на это дело лишь из-за высокой публичности первого убийства. Очевидно, в ней было что-то странное». «А если же нет, Эннеархия хотела разобраться с делом быстро, по тем же причинам, по которым желает ускорить его твое начальство». «Торговля», — сказал я. «Значит, ты здесь не из-за убийств. Ты здесь из-за злоупотребления технологиями». Я покачал головой. Не знаю почему. «Да, это важнейшая проблема. Но твоя главнейшая забота — эти смерти. Твои чувства в отношении потери человеческих жизней весьма необычны». Кто-то же должен о них заботиться, произнес я. Даже о таких, как Искрицка или Шкурник? Позволь рассказать об Искрицке. Видишь ту дорогу в Виа карнелиан Я указал металлическим пальцем на дождь снаружи. Искрицка родился в обрыве, как раз за той зазубренной. Это трущобы на краю округа, там, где предгорья спускаются к равнине. Жалкое скопление лачуг из отравленного лома, которые таскают из старого ядерного гениториума под скоростной автострадой. Там адская радиоактивность. Большинство местных не доживают до 30. Совин осиротел в 6 лет. В 7 он попал невольником в банду, где его принуждали попрошайничать, воровать и даже хуже. К 14 годам он впервые убил человека. К 19 возглавил жестоких спекулянтов, торгующих продуктами, которые едва годились в пищу. В округе за ним однажды установили наблюдение, и он хвастался, что убил 20 человек. «Значит, по-твоему, он заслужил смерть?» «Нет», — воскликнул я. «Это прямо противоположно моей точке зрения. Я говорю так, словно он плохой человек, но разве ему дали выбор? Приведись мне родиться в той яме, стал бы я лучше него. Выжил бы вообще. Он продавал малосъедобную еду, но там не было никакой другой». Благодаря таким, как и из Критска, выживают более слабые люди. Он один из тех, на кого вообще всем наплевать. А ведь они ничем не отличаются ни от тебя, ни от меня. Может, он и жил говнюком, но это не его вина. Теперь он мертв, и это тоже не его вина. Самое меньшее, что я могу сделать – выяснить, почему он погиб. Я потянулся к Амбразиану. Я устал, и мой аргумент дрожал от биохимического резонанса. Это прекратится лишь, когда я высплюсь и дам телу шанс вывести израсходованные белки носители. чтобы там не говорили техножрецы, аугментика не так хороша, как данное при рождении тела. Горлышко бутылки звякнуло о бокал. Роадин схватила меня за запястье и удержала руку. Благодаря псевдогаптике в металле я ощутил ее теплую мягкую кожу. Никогда раньше я не получал столь четких ощущений через аугмент. «Техноересь — величайшее преступление в наших знаниях. Мы безжалостно преследуем ее». Люкс мягко наклонила мою руку. Вязкий амбразиан хлынул в бокал, и сияние его взбаламученных молекул осветило наши лица. «Но убийство я тоже не одобряю». Глава 16. Чен-Чен Зифо Сигма обнаружен. «Мой инфопланшет ревел». Я проснулся со вкусом амбразиана во рту и шерстью филида на голове. Почувствовав удушающий груз на лице, я в панике отпихнул его. Шибина взвелась в вихре когтей. Я опрокинулся с дивана вслед за ней и рухнул на пол с куда меньшей грацией. Пошатываясь, я встал, все еще полупьяный. Прижал ладонь к чеке, которую жгло. Царапины филидов грязные и адски чешутся. Требовалось промыть ранку, но сначала стоило ответить на звонок. «Приоритетный вызов» отображалось на экране. «Отвечаю», — сказал я. Мой голос звучал более хрипло, чем у кающегося грешника на девятисотой Асанне, и слово пришлось повторить, прежде чем инфопланшет признал, что это я. Появилось лицо Хондуса. Неяркое и зернистое изображение наводило на мысль о подавлении сигнала. «Выглядел Хондус не намного лучше меня» семён Он щурился в маленький экран, будто огрен, заглядывающий в прорезь для писем. семён я тебя почти не вижу. Почему ты не подключен к инфопелене. «Я вырубил ее». «Не надо», — сказал он. «Но я же здесь, не так ли?» «Я плохо тебя слышу. Голос Хондуса превратился в каскад помех. Его изображение застыло и распалось на мешанину пикселей. «Мы тут все оцепили. Это влияет на внешний инфоимпульс. Я звоню сообщить, мы схватили твоего человека. Ты слышишь?» «Что?» «Мы его схватили! Чен-Чен Азифа Сигму! Боростин выследил его! Он залег! Тут скей-бардак!» Вильевич сидел в задней части БТР-оплот. Дверь была открыта. В темноте снаружи пронесся яркий луч прожектора. Промелькнули размытые силуэты я послал координаты это недалеко от тебя что там у вас происходит спросил я от открытый девять дьяволов на свободе я услышал выстрелы давай скорее сюда а то пропустишь веселье он прервал звонок Трон императора сказал я затем добавил поскольку свет не горел и все вокруг расплывалось в во второсортном сиянии города люмины приглушенно «Выполняю», — отозвался машинный дух Домицеля. Он всегда звучал безразлично монотонно, независимо от ситуации. Даже если меня будут убивать, его голос ни на йоту не изменится. Зажегся свет. «Святые примархи», — сказал я. «Мои жилые покои выглядели так, словно в них устроило сражение священная боевая машина Терры. Это подождет». Я очистил порез. Контрсептик сжег сильнее ранки. Я чувствовал себя таким слабым и больным. Я понятия не имел, сколько амбразиана выпил. Высыпав в дрожащую ладонь горсть таблеток антитокса, я разжевал их. Вкус ужасный, но так они быстрее попадают в организм. Я позвонил Люкс, но ответа не получил. Тогда я отправил ей аудекс-скрипт с указанием координат. Пять минут ушло на поиски ботинка. По счастью, шибина в него не помочилась. Он все это время скрывался в районе склона, практически на моем пороге. Когда я был в базилике Императора Милосердного, он прятался меньше, чем в пяти километрах оттуда. Я выехал с парковочных уровней так быстро, что автомашина подпрыгнула на обочине, рассыпая искры, и ворвался в непрерывный поток транспорта. Снег падал на лобовое стекло мокрыми комьями. На меня ревели клаксоны. Я зажег люмен мигалки и врубил горны. САА проецировала передо мной подвижную голограмму значка блюстителей, и ехать стало проще. Я выбрался на главную нисходящую трассу, ведущую к коммерции из Сталькургану. Анклав высился вдалеке, размытый стеной и светящийся самомнением не тусклее, чем огнями. Я резко свернул направо по боковой дороге, крутыми поворотами удаляясь от зажиточной части района. Многоквартирники, квартирники, богадельни заколоченные факторумы, нависавшие над дорогой закрывали от взгляда сталькурган, но я все еще ощущал эту чертову штуку, словно она крылась по городу, выслеживала меня, и когда найдет, то убьет или, что еще хуже, отправит в обработочный цех зерей Плантис». Я вспотел. Кишки скрутило. Жилые дома уменьшились с 20 этажей до 10, до трех. Качество строений снизилось, и я оказался в трущобах, Скопление домицили, построенных в переделанных зданиях или сколоченных из груд металлолома. Уличное покрытие становилось все хуже, пока выбоин не стало больше, чем дороги. Когда я проезжал мимо из переулков, банды детей швыряли в меня половинки кирпичей. Трясущиеся наркоманы, едва держась на ногах, выходили на проезжую часть. Я миновал веселый дом. У всех работниц, дрожащих под навесом, были признаки сифилиса. Тогда на улицах царило отвратительное настроение. Мы страдали от нехватки пропитания. В богатых секторах этого незаметно, но запасы еды истощались с возрастающей регулярностью, а такие места, как Склон, всегда голодают первыми. Незадолго до этого я едва пережил продовольственный бунт в районе Цепь. Когда я добрался до локали Селерис, мокрый снег уже превращался в крупные хлопья, Они падали, но воздушные потоки из теплообменников подхватывали их и, взвихрев, отправляли обратно в небо. Улицу перегораживал оплот. Его бульдозерный отвал был опущен и вытянут во всю длину, касаясь зданий по обе стороны дороги. Уже из-за этого серьезность происходящего была бы очевидна и даже без предупреждения Хондуса, поэтому я остановил ЦА и расстегнул кобуру завершителя. Я вылез из машины и в меня ударил ледяной влажный порыв ветра. Склон – один из немногих районов, где можно увидеть настоящую горную породу, и высокая скала вздымалась передо мной, черная в местах, где обнажился камень, но в основном покрытая множеством цепляющихся за нее маленьких домицилий. Их пестрые цвета посерели и едва различались из-за непогоды. Я увидел башни базилики, выглядывающие из-за края утеса, равнодушные к людям, страдающим внизу. Из дверного проема вышел санкционер с пистолетом на готове. Еще несколько появилось с другой стороны. «Стоять! Во имя Лекса! Эта территория закрыта! Повернись!» Он поднял пистолет. «А, это ты, Ноктис!» «Это я», — согласился я. «Рад тебя видеть, Балтхейс». Балтхейс был в полном обмундировании. Его лицо скрывали шлем, забрал и респиратор. Только его голос и сержантская нашивка на наплечнике подсказали, кто это. Он махнул своим людям, и они снова исчезли в зданиях. «Тебя ждут!» Балтхейст ткнул большим пальцем за оплот. Вспыхивали огни, и падающий снег освещался прожекторами. «Ты опоздал! Все закончилось!» «А как насчет моего подозреваемого?» Я заглянул в зеркальный визор, но ничего не смог рассмотреть сквозь него. Вокс Балтхейсу, прикрепленный к его плечу, издал короткий неразборчивый виск. «Он мертв!» «Что?» «Ты слышал?» Балтхейс махнул рукой в сторону оплота, вращая пальцем. «Пропустите его!» — крикнул он. «Мы его взяли?» Я был расстроен и подозревал, что смерть чен -Чена не случайна, кто бы его не убил. «Не вам, пробаторам, указывать мне, Ноктис!» взвыла гидравлика одна сторона барриката плота отодвинулась вон там без надобности добавил балхейс указав на сцену полного хаоса по ту сторону преграды я увидел первое тело на дальней стороне оплота мужчина левая рука оторвана а голова превратилась в бесформенный мешок из сломанных костей и мозга На страже возле тела стоял санкционер, а рядом причитал священник, моля императора приглядеть за душой убитого. Дорога выходила на небольшую площадь. В центре возвышался фонтан, сделанный из металлолома и питаемый коротким акведуком. Вокруг валялось еще больше тел, почти все сильно изуродованные. Здесь было полно блюстителей, но ни одного вереспика. Однако присутствовали медики, занимающиеся ранеными санкционерами. Некоторые получили серьезные травмы. «Я нашел Хондуса. Он стоял рядом с самым большим трупом. Сервитор, похожий по конструкции на другие изделия Зерри и Плантис, лежал на земле на боку, скрестив ноги и руки, как будто споткнулся и упал без сознания. Его органику изрешетили пулевые отверстия и лазерные ожоги. Вокруг раскинулись тела трех санкционеров. Их оружие было разбито, а броня сломана». «Дерьмо!» — сказал я. «И правда дерьмо!» «Твое, которое я должен убрать», — уточнил Хондус. «Что случилось?» «Боростяну подфартило. Он пытался связаться с тобой, но ты не отвечал». «Я не выключал инфопланшет, но не отзывался на инфопелене, возразил Хондус. «Ты же знаешь, что она должна быть включена. Почему ты ее вырубил?» «Ты знаешь причину», — тихо сказал я. Он медленно кивнул. «Нам пора поговорить о твоем пьянстве, друг мой. Я знаю, что прошлым вечером ты был с ней в экзальтации. Хондус!» «Ладно, брось. Давай сперва разберемся с этим. Я не скажу и Лесу, но больше ничего не обещаю». «Ну и бардак». На трупы оседал снег. Хондус покачал головой. Барастен, позвал он. «Он здесь?» «Посмотри сам», — сказал Хондус. Боростин, моргая, вышел из метели. Он все еще пребывал в удивлении, что его выпустили из кабинета. «Пробатор Ноктис! Ты нашел его? Молодец!» Боростин казался еще более бледным и худым, чем на вид экране. Он оглядел тела. Мой помощник видел много ужасов на расстоянии, но редко в реальности. Зрелище его потрясло. «Недостаточно быстро!» — сказал он. «Что случилось? Как ты выследил Ченчена? Он посмотрел на меня отстраненно. «Из этого района шел поток обмена необычными данными. Чен-Чен попытался скрыть их в ноосферном потоке, поступающем с верхнего дозора, но в периоды низкого трафика данных это выглядело очевидно. Я пытался вам позвонить, но...» «Мы об этом уже говорили», — перебил Хондус. «Боростин сообщил мне, я дал добро. Едва первый блюститель появился на месте преступления, эта тварь взбесилась» проломила здание чен и убила всех этих бедолаг. «А где Чен-Чен? Его настигли вы или кто-то другой?» Хондус долго и мрачно смотрел на Боростина, затем повернул ко мне одутловатое лицо. «Лучше пойдем глянем», — сказал он. Они с Боростиным повели меня через площадь. Повсюду ложился снег, пропитывался пятнами крови. Хондус и мой помощник отвели меня в здание, более крупные, чем остальные. Двери дверной косяк были вырваны. Вместе с ними исчезла и половина передней стены. «Смотри сюда!» Хондус обвел рукой кучу обломков. Сбоку лежало тело со вбитым в затылок лицом, а комки мозгового вещества забрызгали брусчатку. Боростин повел нас вверх по лестнице. Первый этаж здания представлял собой одну большую комнату, обставленную простой мебелью обитателей трущоб. Обнаружилось внутри несколько явно неуместных вещей, особенно портативный кагитатор в корпусе из полированной стали и топливная батарея средней мощности. «Он вон там», — сказал Хондус. Боростин остался с аппаратурой. По-видимому, он как раз допрашивал ее, потому что к кагитатору был подсоединен инфопланшет окружной модели. Мой помощник сидел на грязном пластыковом ящике спиной к углу комнаты. Он не хотел этого видеть. «Попробуй найти Люкс. Она нужна нам здесь. Она может тебе помочь», – добавил я, не желая обидеть Боростина, который гордился своими способностями в обращении с машинами, хотя и не был техножрецом. Он кивнул и начал звонить. «Эй, Ноктиас!» – нетерпеливо сказал Хондус. «Ему не хотелось тут оставаться. Я подошел к нему». Запах крови я почувствовал еще до того, как увидел тело. Чен-Чен обнаружился в пространстве между кроватью и стеной. Его можно было узнать лишь по прикрепленной к плечу серворуке, которую я видел на пикте. Механизм вытянули и частично разъединили, как образец, выставленный на обозрение. Остальное тело превратилось в раздавленное месиво из окровавленной одежды и металла. Особенно много внимания уделили голове. Ее просто расплющили. Грудь раздавили, руки и ноги сломали. Стараясь ничего не потревожить, я присел рядом с трупом на корточке и еще раз окинул его взглядом. Я сдвинул шляпу на затылок. Убийца, кем бы он ни был, действовал тщательно. Череп жертвы проломили с целью спрятать от нас воспоминания Чен-Чена, и я легко поставил бы свой последний планш, что его мем-ядро полностью уничтожено, как и любая другая полезная аугментика. «А, «Проклятие!» — сказал я. «Здесь нечего исследовать!» Только гений может извлечь из этого хоть крупицу информации. «Он твой главный подозреваемый», — напомнил Хондус. «Можно сказать, это означает конец дела, на сей раз по-настоящему». «Какая жалость», — сдержанно добавил он. Я выпрямился и осторожно зашагал обратно через комнату. Я чувствовал себя дерьмово. «Все хотят поскорее закрыть это дело», — сказал я. Кондус помолчал, прежде чем заговорить медленно и тихо. «А тебе эта идея не кажется хорошей?» – уточнил он. Я резко взглянул на него. «Ничего не хочешь мне сказать?» – спросил я. Он воззрился на меня с непроницаемым лицом. Я слышал, как на заднем плане разговаривает Боростин, перекрывая стук клавиш своей рунической панели. Его кагитатор тихо звенел и пищал. Просто скажи, есть ли у тебя список изделий Ченчена? Я хочу покончить с этим, наконец произнес Хондус, тихо, чтобы не услышал Боростин. Пока нет, ответил я. Мы работаем над этим. Работайте быстрее. Это совсем не походило на Хондуса. Кто-то давил на него. Я посмотрел на изуродованный труп Ченчена. Что здесь, черт возьми, происходит? Вокс Боростина зазвонил. Он принял вызов. «Пусть никто ничего не трогает, проследи», — сказал я. может Родин сумеет добыть информацию из жертвы. Не позволяй никому ни к чему прикасаться, пока не прибудут вереспики». Хондус вновь серьезно посмотрел на меня. «Ты точно хочешь зайти так далеко? Это можно закончить». «Как так?» — спросил я, прищурившись. «Ну, с одной точки зрения, мне кажется, что этот шестеренка хотел добиться преимущества, шантажировал начальство, но трагически взломал собственного сервитора. Тот взбесился и убил его. Славный пример справедливости императора». «И нам могут поверить?» «Нам могут поверить», — многозначительно поддакнул Хондус. «Дело раскрыто. Ты сохранишь работу, а мы закроем эту тему навсегда, как только ты найдешь остальных его киборгов, конечно. Это войдет в историю как странное дело, возможно, с несколькими убийствами, совершенными после смерти главного подозреваемого. Вот и все». Звучало привлекательно. Такой план спас бы меня, но это была неправда. Я втянул воздух сквозь зубы. «Сколько человек убило этот тварь?» – спросил я. «Шесть», – ответил Хондус. «Тогда ты знаешь ответ». «Симеон». Пробатор Сеньорис еще больше понизил голос. «Подумай. Я знаю, что назначил тебя на это дело, но я нервничаю. Если хочешь сделать как лучше для тебя, прекращай». «Пробаторы!» — прервал его Боростин. «Я отслеживал Люкс. Связь с ней заблокирована, но я нашел ее на многочисленных вид записях. Она в общественном транспорте с дьеллингом. Направляется на восток, в двенадцатый район. «Санкт-Верринг?» тверринг спросил я. «Далеко от склона. Еще один тревожный звоночек». Боростин кивнул. «Какого черта она там делает?» – спросил Хондус. «Не знаю», – ответил я. «Она отправилась допрашивать Делинга. Я предполагал, что она поговорит с ним дистанционно или отправится в Сталькурган, да и то не сразу. Понятия не имею, почему она сейчас едет с ним в поезде и зачем заблокировала связь». «Не нравится мне это», — сказал Хондус. «Боростин, ты можешь точно определить ее местонахождение?» — спросил я. «Ее защита не влияет на сервочереп, я его засек». «Не прекращай следить за ним». «Ты думаешь, у нее неприятности?» — спросил Хондус. «Трон, я не знаю. Может, ничего страшного, но готов ли ты в довершение всего подвергнуться опасности ради чиновника Лекса Адмехов?» Хондус фыркнул. Все и так дерьмове и некуда», — проворчал он. «Боростин, вызови нам воздушный транспорт в Санкт-Верринг. Мы встретим ее у поезда». «Я бы взял с собой отделение санкционеров», — добавил я. «Просто на всякий случай». Хондус задумчиво пошевелил челюстью. «Плакал мой месячный бюджет», — сообщил он. «Ну ладно, я с тобой». «Я вызвал Зуров», — отчитался мой помощник. «Воздушный транспорт уже в пути!» Я направился к двери. «Оставайся здесь, Боростин. Не позволяй никому прикасаться ни к телу, ни к сервитору!» Боростин оторвал взгляд от экрана. «Выполняй!» — велел Хондус. «Пять минут спустя мы были уже в воздухе, направляясь к горам на черном турбинном штурмкатере. Я лишь надеялся, что мы торопимся напрасно». Глава семнадцатая Диэлинг дает показания. Примечание к свидетельским показаниям Диэлинга. Ниже следующий раздел документа представляет собой транслитерализацию воспоминаний Ру-1 Люк, с полученных методом прямой выгрузки из ее мем-ядра. Диэлинг связался со мной лично. Я сажаю Ногтиса в его автомашину. Он почти ничего не соображает, и я приказываю транспортному средству отвезти его домой. Я говорю ему, чтобы он принял немного антитокса, но он не слушает. Он очень эмоционален. В баре он рассказывает о дочери, прямо перед уходом. Он пытается обнять меня, прежде чем я толкаю его на заднее сиденье машины. Сканирование его физиологии показывает возможность проявления у него романтического интереса ко мне. Его пульс участился, и кровь приливает к коже. Он потеет. Я заставляю его нервничать. Эти признаки указывают на начальные стадии парной связи. Я не могу сформировать суждение об этом. Сексуальное влечение – величайшая слабость плоти. Но он мне нравится. Он бормочет, пытается что-то сказать. «Спокойной ночи, семион говорю я. Это событие совершенно непредвиденное. Когда его автомобиль отъезжает, я промываю организм через внутреннюю аугментику. Одна из моих почек заменена скромным биоинженерным усовершенствованием, обладающим способностью комплексного анализа токсинов. Его использование делает необходимым выведение отходов, но я трезвею в считанные мгновения. Я уже давно не была пьяна. Думаю, мне понравился этот вечер. Я должна помедитировать над этим. Время для цикла отдыха еще не пришло. Я направляюсь через коммерцию к узлу общественного транспорта, который доставит меня обратно в анклав сквозь Красный Путь. Улицы полны представителей человеческого рода в его разнообразных формах. «Коммерция ближней стали привлекает людей со всей планеты и из-за ее пределов. Я вижу человеческих существ, всех цветов кожи, форм и размеров. Огрин-телохранитель сопровождает богатого купца с севера. В людском море громада Огрина – живой корабль, а шляпы и замысловатые прически – гребни волн. Бригада сервиторов в оранжевых комбинезонах длинной вереницей бредет за машиновицем». Богатые мужчины и женщины покрикивают на толпу из авторикши паланкинов, снующих на механических ногах. Стаи сервочерепов с жужжанием пролетают мимо, подражая движению транспорта в небе высоко над звездоскребами. Постоянный поток частных автомобилей останавливается у обочин и извергает пассажиров, направляющихся в лабиринт дорожек, в конце каждой из которых казино, веселые дома, рестораны, таверны и всевозможные притоны беззакония. Я спускаюсь по лестнице. Она монументальна. Сотни ступеней в длину, полторы сотни метров в ширину, сделана из прекрасного инопланетного камня и украшена вычурными произведениями искусства. И все же она старая и грязная. Внизу находится транзитная станция. Одна из линий идет к анклаву, прорезая бедный под округ, цепь. Величественная лестница выходит на большую площадь, чья некогда великолепная брусчатка потрескалась от оседания, а треть идеального овала скрыта лесом ржавых балок, подпирающих потолок. Я спускаюсь оттуда в колышущееся людское гнездо под улицами города. на лестнице перекрещиваются в шахте, пробуренной глубоко в земле. Стены покрыты рябью кальция, выщелоченного из бетона. Статуи кажутся полурасплавленными чучелами из воска. Я переступаю с одной спускающейся дорожки на другую. Воздух пахнет горячим маслом и человеческим жиром. С прибытием каждого транслокомотива из глубин взметается пыль. И в этот момент я замечаю слежку. Мой сервочереп, Лукас, ведет наблюдение над моей головой. Я хорошо осознаю опасность. В это дело вовлечены стороны, которые при необходимости рискнут напасть на члена коллегии Экстремис. Деньги делают людей безрассудными. Я по-прежнему смотрю вперед как будто не заметила хвост. Переключаю половину внимания на взгляд Лукаса, и то, что он видит, заполняет часть моего внутреннего мира. Фигура кажется мужской, но это не гарантия истины, поскольку существует множество способов маскировки физических атрибутов. Это представитель культа. Но он транслирует низкочастотное глушащее поле, мешая Лукасу его просканировать. Однако его поступ соответствует походке Дьеллинга. «Я собиралась вызвать его», Почему он преследует меня сейчас? Либо хочет поговорить, либо желает мне зла. В любом случае, он не уклюж К тому же не заметил наблюдения. Теперь я уверена, наша гипотеза о его ответственности за сокрытие первого убийства верна. Я имею обширный опыт в подобном разделении сознания, поэтому спускаюсь без единого неверного шага. Наблюдаю, как Дьеллинг пробирается по лестницам сквозь толчью. Догоняет. Я понимаю, вероятно, ошибка. Это может быть и не он. Возможно, я поддаюсь паранойи. Проверяю теорию. Достигнув круглой платформы, намеренно выбираю неверный выход. Незнакомец неспешно следует за мной. Я снова меняю маршрут, затем еще раз, прежде чем подняться обратно на эскалаторе. Глазами Лукаса вижу, как преследователь останавливается. Я думаю, он понимает, что замечен, но без колебаний следует за мной. Теперь я уверена. Скорее всего, он не намерен причинить мне вред, поскольку упорствует, даже теперь, когда вычислен. Я вижу бдительных санкционеров, попарно стоящих в трех местах. Если сказать им хоть слово, он умрет. Просчитываю, что он догонит меня к тому времени, как я достигну своей транзитной ветки. Я уже в нижних вестибюлях. Арки уводят к платформам и лестницам, которые ведут к другим платформам. Грохот поездов не прекращается. Воздух горячий и тяжелый. Я не вижу причин скрывать, куда иду. Я спускаюсь по ступеням на платформу Анклава. Плотный орнамент из железных прутьев преграждает путь. Члены астеномии проверяют личности всех проходящих внутрь. Не принадлежащих к уводят в влево и долго допрашивают. Сопровождающие магасов и обычных людей киберконструкции проходят через круглый шлюз на вершине арки, где их сканируют маслянистые сервочерепа на сочлененных шеях. «Представители астеномии узнают меня. Они кланяются, проводя по мне сканирующими отростками». Я выхожу на платформу и направляюсь к концу, где золотой краской отмечено место остановки вагонов повышенной комфортности. Прибывает поезд, толкая перед собой столб горячего воздуха. Двери открываются. Пассажиры выходят, стуча по скалобетону металлическими конечностями. Я в одиночестве. Мало кто имеет достаточно высокий статус, чтобы ездить в вагонах повышенной комфортности. Я жду, когда преследователь доберется до меня. Лукас висит над моей головой, лицом назад. Дьеллинг идет через ворота. Поезд отходит, втягивая за собой воздух. Моя одежда колышется в его потоке. Делинг становится рядом. В ноосфере мигает запрос личного сообщения. Я проверяю его на наличие вредоносного кода и инфильтративных мемов, прежде чем позволить каналу открыться. Текст прокручивается перед мысленным взором. «Не смотрите на меня!» — говорится в нем. «Это Дьеллинг». «Поняла», — отвечаю я. «Я в опасности. Начальству не нравится, как я справился с последствиями убийства Искрицки. «Значит, это вы удалили вид запись внутренних помещений Анклава». «Утвердительно», — говорит он. «Я лишь хотел сохранить репутацию Зерии Плантис и просчитался. Теперь они охотятся за мной. Когда мы сядем в вагон, — продолжает он, — я переключусь на прямой канал передачи данных плотным лучом. Это безопаснее». С грохотом прибывает еще один поезд. Мы садимся в него, направляясь к сиденьям, расположенным достаточно близко друг к другу, чтобы без помех общаться посредством узкодиапазонных передач. Кроме нас, в вагоне всего один пассажир – теологи с культа, священник машинных жрецов, из тех, чей поиск знаний приводит к теоретической метафизике. Он поглощен копиями священных текстов, напечатанных на пластыковых листках и разложенных перед ним на столе. Три скопления глаз на стеблях читают их одновременно – Он игнорирует нас. Этот вагон – смесь имперской эстетики и натуры механикус. Половина его занята кабинами. На столах стоят маленькие лампы, украшенные кристаллами, звенящими и дребезжащими на стыках рельсов. Остальную часть вагона делят между собой отсеки для более крупных членов культа, точки подзарядки и длинные скамьи. Дьеллинг устанавливается в зарядной точке. Я сажусь на скамью рядом, но не прямо напротив». «Лукас устраивается в нише, предназначенной для сервочерепов, и подключается к зарядному устройству. Я ограждаю его программу, чтобы предотвратить нежелательное проникновение. Я не доверяю общественной аппаратуре. В моих внутренних пространствах раздается звон, требующий прямого соединения плотным лучом. Я закрываю множество шлюзов, ведущих в глубинное «я», И провожу еще один жесткий допрос коммуникативного средства Делинга, но оно такое же простое, как ожидалось, и я впускаю его. Как вы получили доступ к системе безопасности Анклава? спрашиваю я. У меня есть доступ к кодам кибертиурга Архимагаса Геннитора, говорит Диелинг. Он злился, что я их использовал, сердится за сокрытие преступления. Я хотел только служить ему. У вас сохранились копии и вид записи? Пожалуйста, сказал он. Вот они. «Плотный луч – это быстрый способ передачи данных. В считанные секунды я получаю полное собрание отображающих место убийства, вид записи и системы безопасности Анклава за нужный день. Я посвящаю часть своего сознания их просмотру». Искрицка покидает Анклав. Сервитор плетется следом, бездумно внимательный. Обзор меняется. Искрицка проходит мимо контрольно-пропускного пункта, где обязан предъявить удостоверение. Данные сканирования и передачи предоставляются вместе с записью. Они подлинные. Он работал на Зерию Плантис. Искридска и Сервитор достигают конца коридора. Обзор снова меняется. Они проходят мимо одинокого человека, но тот их не замечает. Виден знак, указывающий на лестничную клетку, которая приведет Искридску на транзитную станцию. Он направляется обратно в Варангантюа. Они проходят мимо запечатанной служебной двери. Анклав пронизан туннелями доступа, которые позволяют обслуживать его механизмы. Едва искритские сервитор минуют служебную дверь. С киборгом происходит перемена, что послужило сигналом: дверь, которой тот через несколько мгновений воспользуется для выхода из анклава или их с искритское одиночество. Киборг всего на шаг отстает от хозяина. Он лишь протягивает бионически усиленную руку, чтобы схватить за плечо. Голова жертвы дергается в сторону. Сервитор грубо поднимает его одной рукой. Поршни, прикрепленные к ножной аугментике, не дают ему упасть вперед. Мужчина отбивается и пинается. Киборг поднимает другую руку. Из кожуха выдвигается сверло и входит в голову мужчины. Искритска на миг дергается, затем обмикает. Сервитор отступает на три шага и выполняет идеальный поворот на 90 градусов. Он вставляет палец в разъем интерфейса, и дверь открывается. Сервитор проходит внутрь. Дверь захлопывается. «Коридор пуст. Крови нет. Нет никаких следов убийства». «Отсюда экземпляр вынес из Критску на Красный Путь», — говорит Диелинг. «Я начал действовать, как только стало известно об убийстве. Я предположил неисправность сервитора». Такое случается чаще, чем хотелось бы начальству. Часть моей роли следить за подобными инцидентами, не позволять им причинять ущерб Плантису. Поезд врывается в транзитный узел Анклава. Этот меньше и гораздо более утилитарен, чем тот в коммерции. «У меня есть то, что вам нужно. Документы, детали поставок. Это Андус. Он несет ответственность. У меня есть доказательства». «Я не удивлена. ногтис подозревал его». Вряд ли Андус не был осведомлен о действиях Чен-Чена. – спрашиваю я. «Следуйте за мной. Во мне снова растет подозрительность, но сам Дьеллинг не представляет для меня никакой угрозы, и хотя здесь может быть ловушка, в ней есть необходимая мне информация. Я следую за ним». Мы дважды меняем поезда и выезжаем из Анклава. Поскольку глушитель Дьеллинга все еще активен, я не могу наблюдать в его телефизиологические изменения, которые подсказали бы, врет он или говорит правду. Нашему виду легче скрывать явные признаки лжи, и даже в случае с неизмененным субъектом нет верного способа установить истину. И все же это усиливает мою настороженность. Поезд пробивается под кожей ближней стали и 20 километров спустя выныривает на открытый воздух. Колея остается ровной. Эта земля уходит вниз, когда горы спускаются к равнинам через хилые предгорья. Вагон несется сквозь ночь ослепительного неона. На небо проецируются рекламные ролики и имперские прокламации. Миллион ярких вывесок цепляется за здание. Идущий поезд то прилепляется к макушкам нижних зданий, используя их вершины в качестве опор надземных рельсов, то выезжает на отлоги и скрытые склоны холмов, где мчится сквозь ноги высоких рядов башен. Внезапно он поворачивает на восток и вновь проникает в камень. Колея начинает подниматься. Мы полчаса едем вверх по ровному склону. Дьеллинг старательно скрывает маршрут. Тогда я решаю, что мы направимся.